не в машине легковой не в подводе тряской Едет брат по мостовой В собственной коляске С горки на горку По городу за горску С горки на горку По городу за горску Вдруг откуда не возьмись Как принцесса в сказке Едет важно с горки вниз Девочка в коляске. С горки на горку, по городу Загорску. С горки на горку, по городу Загорску. Но уже коляски нет, скрылась незнакомка. Поглядел Андрюша вслед и заплакал злобка. хе